Вторая улика — след, оказывается, ложный, а данный адрес — неточный. Час спустя, то есть в восемь часов, я уже стучался к Вилкину, он тут, в пятой улице, и даже знаком-с. Никакого не оказалось, Фердыщенко, хоть и добился от служанки совершенно глухой -с, что назад тому час действительно, кто-то стучался и даже довольно сильно, так что и колокольчик сорвал. Но служанка не отворила, не желая будить господина Вилкина, а, может быть, и сама, не желая подняться, это бывает И тут все ваши улики, этого мало, князь. Но кого же подозревать, рассудите? Умилительно заключил Лебедев, и что-то лукавое проглянуло в его усмешке. — Осмотрели бы вы еще раз комнаты и в ящиках? — озабоченно произнес князь после некоторой задумчивости. «Осматривался!» — еще умилительнее вздохнул Лебедев. «Хм, и зачем, зачем вам было переменять этот сюртук?» — воскликнул князь в досаде, стукнув по столу. «Вопрос из одной старинной комедии. Но, благодушнейший князь, вы уже слишком принимаете к сердцу несчастье мое. Я не стою того. То есть я один не стою того. Но вы страдаете из-за преступника». За ничтожного господина Фердыщенко? — Ну да, да, вы действительно меня озаботили, рассеянно и с неудовольствием прервал его князь. — Итак, что же вы намерены делать, если вы так уверены, что это Фердыщенко? — Князь, многоуважаемый князь, кто же другой? С возраставшим умилением извивался Лебедев. Ведь не имение другого, на кого помыслить, и, так сказать, совершенная невозможность подозревать кого-либо, Кроме господина Фердыщенко, ведь это, так сказать, еще улика против господина Фердыщенко, уже третья улика, ибо опять-таки кто же другой, ведь не господина же Бурдовского мне заподозрить, хе-хе-хе, ну вот вздор какой, не генерала же, наконец, хе-хе, что за дичь, почти сердито проговорил князь, нетерпеливо поворачиваясь на месте. — Еще бы не дичь! Хе-хе-хе! И насмешил же меня человек, то есть генерал тас Идем мы с ним давеча по горячим следам к Вилкинус. А надо вам заметить, что генерал был еще более моего поражен, когда я после пропажи первым делом его разбудил, даже так, что в лице изменился, покраснел, побледнел, и, наконец, вдруг в такое ожесточенное и благородное негодование вошел, Что я даже и не ожидал такой степени. Наиблагороднейший человек лжет он беспрерывно, по слабости, но человек высочайших чувств, человек при этом малосмысленный, внушающий полное доверие своею невинностью. Я вам уже говорил, многоуважаемый князь, что имею к нему не только слабость, а даже любовь. -с. Вдруг останавливается посредине улицы, распахивает сюртук, открывает грудь. — Обыскивай меня, — говорит, — ты келлера обыскивал. Зачем же ты меня не обыскиваешь? Того требует, — говорит, — справедливость. У самого и руки, и ноги трясутся, даже весь побледнел, грозный такой. Я засмеялся и говорю, — слушай, — говорю, — генерал. Если бы кто другой мне это сказал про тебя, то я бы тут же собственными руками мою голову снял, положил бы ее на большое блюдо и сам бы поднес ее на блюде всем сомневающимся. Вот, дескать, видите эту голову, так вот этой собственную своей головой я за него поручусь, и не только голову, но даже в огонь. Вот, как я говорю, за тебя ручаться готов». Тут он бросился мне в объятия все среди улицы, прослезился, дрожит и так крепко прижал меня к груди, что я едва даже откашлялся. «Ты, — говорит, — единственный друг, который остался мне в несчастьях моих. Чувствительный человек. Ну, разумеется, тут же дорогой и анекдот к случаю рассказал о том, что его тоже будто бы раз, еще в юности, заподозрили в пограже пятисот тысяч рублей». Но что он на другой же день бросился в пламень горевшего дома и вытащил из огня подозревавшего его графа и Нину Александровну, еще бывшую в девицах. Граф его обнял, и таким образом произошел брак его с Ниной Александровной. А на другой же день в пожарных развалинах нашли шкатулку с пропавшими деньгами. Была она железная, английского устройства с секретным замком. И как-то под провалилась так что никто и не заметил и только через этот пожар отыскалась совершенная ложь -с. но когда они александров не заговорил то даже захныкал благороднейшая особо Нина Александровна хоть и на меня и сердито вы не знакомы почти что нет, но всею душой желал бы хотя бы только для того чтобы пред нею оправдаться Нина Александровна в претензии на меня, что я будто бы развращаю теперь ее супруга пьянством.